Эпилог. Фаркоси Гонсюрло Пять лет спустя. «Ну, Ваген! пыхтела себе под нос Корделия. «Ты ни разу мне не говорил, что этот маленький бандит вырастет гиперактивным!» Она слетела вниз по лестнице, пробежала через кухню и выскочила на террасу в самом конце каменного дома. Обшарила взглядом лужайки, пригляделась к деревьям, смотрелась в сверкающее под летним солнцем озеро. Нишевеление из угла вышел Эйрил, в поношенных форменных брюках и выцветшей пестрой рубашке. Увидел жену и развел руками. «Там его нет». «В доме тоже. Вниз или вверх, как думаешь? И где малышка Елена? Держу пари, он там же, где и она. Я запретила ему идти на озеро без взрослых, но уж не знаю». «Не на озере точно», — прокомментировал Эйрил. «Они и так все утро плавали. Я даже глядеть за ними устал». Я специально засек. За 15 минут он вскарабкался на причал и спрыгнул с него ровно 19 раз. Умножь на три часа. Тогда наверх, решила Корделия. Они поплелись в гору по усыпанной гравием дорожке, по обе стороны, от которой росли всякие местные, земные и просто экзотические кусты и цветы. Подумать только, задыхаясь, пожаловалась она. Я еще мечтала о дне, когда он начнет ходить. Эта энергия копилась пять лет, а теперь вырвалась на свободу, — сделал вывод Эрил. Хорошо, что так, а не в отчаянии и попытках навредить самому себе. Одно время я этого боялся. Да, а ты заметил, что со времени последней операции это его бесконечное щебетание сошло на нет. Сперва я радовался, а теперь боюсь, что если он вообще не имеет. Кстати, я даже не знала, что тот морозильный элемент разбирается. Не мой инженер. Полагаю, речевая и двигательная активность в конце концов уравновесят друг друга, если он выживет. Нас, взрослых, много, а он один. Мы должны легко одерживать верх. Но почему у меня такое чувство, словно мы в окружении, превосходящихся у противника?» Наконец они добрались до вершины холма. В ложбине под ними виднелись графские конюшни. паудюжины деревянных и каменных строений, выкрашенных красным, огороженные паддоки, пастбища, засеянные ярко-зеленой земной травой. Видно было лошадей, но детей нигде не было. Батаре до конюшен добрался первым. Он уже выходил из одного здания, направляясь в другое. До Эйрила с Корделией донесся его окрик, приглушенный расстоянием. «Лорд Майлз!» «О боже, надеюсь, он не вспугнет лошадей Петра?» — вздохнула Корделия. «Как ты думаешь, на этот раз попытка примирения нам удастся? Ведь Майлз наконец-то ходит». «Прошлым вечером за ужином он держался довольно мирно», — рассудительно заметил Эйрил. «Это я держалась мирно», — пожала плечами Корделия. А он обвинил меня в том, что я морю сына голодом, поэтому он растет карликом. А что я могу поделать, если мальчишка предпочитает играть с едой, а не есть? Я не хотел бы пичкать его гормонами роста. Ваген совершенно не уверен, как они скажутся на прочности костей». Эйрил ухмыльнулся. «По-моему, диалог с горошинами, которые окружили рогалик и потребовали от него сдаться, был весьма оригинален. Так и видишь их солдатиками в зеленой имперской форме». «Ага, а от тебя помощи никакой». Ты только смеялся, вместо того, чтобы запугать его всякими строгостями, как истинный отец. Я не смеялся. У тебя глаза смеялись. И он это тоже видел. Обвел тебя вокруг пальца. Чем ближе они подходили к зданиям, тем явственнее чувствовался в воздухе запах, теплый лошадиный дух и аромат их неизбежных органических отходов. Из двери появился батарий, увидел их и виновато развел руками. Я только что видел Елену, велел ей слезть сеновало. Она сказала, что лорда Майлза там нет, но он где-то поблизости. Простите, миледи, когда он сказал, что хочет посмотреть на животных, я не понял, что он имеет в виду немедленно. Уверен, я его сейчас же отыщу. «Я надеялась, что Петр предложит показать нам конюшни», — вздохнула Корделия. «Мне казалось, ты не любишь лошадей», — удивился Эйрил. «Ненавижу. Но я полагала, это заставит старика разговаривать с Майлзом по-человечески, а не смотреть поверх его головы точно на цветок в катке». Майлз без ума от этих тупых зверюк. Пойдем отсюда, не хочу тут задерживаться. Это место такое, совсем как твой отец. Архаичное, опасное и требующее быть постоянно на чеку. Легок на помине, появился граф, вышел из дверей старого каменного склада для фуража, сматывая на ходу какую-то веревку. Э, вот вы где!» — поприветствовал он их безо всякого выражения, но достаточно дружелюбно подошел поближе. «Вряд ли вам захочется взглянуть на мою новую кобылку». Голос его был таким ровным, что Карделия решительно не могла понять, ждет он от нее отказа или согласия. Но нельзя было упускать случай. «Майлс наверняка захочет». «Хм». Она обернулась к Батаре. «Почему бы вам не... Но Батаре в смятении уставился на что-то за ее плечом, приоткрыв рот. Карделия резко повернулась. Из конюшни рысил один из самых здоровенных графских коней. Без седла, уздечки, поводьев, вообще безо всего, за что можно было бы ухватиться». В его гриву впился точно репейник, крошечный темноволосый мальчишка. Его острое личико освещала смесь восторга и страха. Карделия чуть в обморок не хлопнулась. «Мой привозной жеребец!» — в ужасе взвыл Петр. Чисто машинально батаре потянул из кобуры парализатор и застыл, не понимая, в кого и куда стрелять. Если лошадь упадет и придавит своего крошечного наездника... «Смотри, сержант!» — окликнул его радостный тонкий голосок Майлза. «Я тебя выше!» Батарей бросился к нему. Спугнутая лошадь попятилась и перешла на легкий галоп. «И бегаю быстрее!» Слова унеслись прочь в равномерном стуке копыт. Лошадь исчезла за углом конюшни. Четверо взрослых бросились следом. Криков карделии больше не слышала, но когда они вылетели из-за угла, Майус лежал на земле, а конь стоял чуть поодаль и, вытянув шею, пощипывал траву. Заметив людей, жеребец недружелюбно фыркнул, поднял голову, переступил с ноги на ногу, но потом снова принялся опастись. Корделия упала на колени рядом с сыном, но он уже садился, отмахиваясь от нее. Майлз был бледен и чересчур знакомым жестом прижимал правую руку левой. — Видишь, сержант? — пропыхтел он. — Я могу ездить верхом, могу. Петр, направлявшийся к коню, замер на полушаге и поглядел на него с интересом. — А я не говорил, что вы не можете, — чуть не оправдывался сержант. — Я говорил, что вам нельзя. — А? — Снова сломали в кивком показал на руку. «Ага», — вздохнул мальчик. У него на глазах выступили слезы и боли, но он крепко сжал зубы, чтобы не дать голосу дрогнуть. Сержант что-то проворчал, закатал Майлза рукав и прощупал предплечье. Майлз зашипел сквозь зубы. «Ну да». Батарий потянул его руку, повернул, выровнял, извлек из кармана пластиковую манжету фиксатор, натянул на руку Майлза и надул. «Вот так. Пусть доктор посмотрит». «Вы что, не могли как следует запереть эту ужасную лошадь?» — возмущенно спросила Корделия у свекра. «И вовсе она не ужасная», — запротестовал Майлз, поднимаясь на ноги. «Она самая красивая». «Вот как?» — спросил граф напрямую. «А с чего ты это взял? Из-за коричневой масти?» «Потому что она лучше всех скачет», — с энтузиазмом объяснил Майлз, подпрыгивая на месте в попытках изобразить, как именно скачет лошадь. Вот тут он завладел вниманием деда целиком». «Именно так», — озадаченно подтвердил граф. «Он у меня будущий фаворит на выездку». «А тебе нравятся лошади?» «Они классные, они чудесные», — Майлз извернулся. «А твоего отца я так и не смог ими заинтересовать». Во взгляде графа, брошенном на Эрила, читалась обида на сыновью неблагодарность. «И слава богу», — подумала Корделия. «Спорим, на лошади я буду ехать так же быстро, как все», — предложил Майлз. — Сомневаюсь, — заметил Петр холодно, — если судить по тому, что мы только что видели. Если ты собираешься заняться верховой ездой, ты должен делать это правильно. — Научи меня, — предложил Майлс немедленно. Брови графа полезли на лоб. Он глянул на Корделию и кисло улыбнулся. — Если твоя мать разрешит. И отвернулся, самодовольно чувствуя себя в полной безопасности, поскольку знал, что за глубокую нелюбовь испытывает Корделия к этим зверюгам. Корделия прикусила язык, едва не выпалив, только через мой труп, и принялась стремительно соображать. Эрил сверлил ее взглядом, подсказывая что-то, но что именно? Неужели это новое покушение Петра на жизнь ее сына? Граф хочет, чтобы ее мальчика растоптали, задавили, чтобы он разбился или вымотался? А это мысль. Риск или безопасность? Последние несколько месяцев, с того самого момента, как Майлзу стала доступна вся роскошь передвижения, Карделия жила в постоянной изматывающей панике. Она изо всех сил пыталась уберечь сына от травм, а он все время тратил на отчаянные попытки сбежать из-под ее надзора: если они и дальше будут так воевать, скоро или она свихнется, или он. Если она не может держать его в вате, может приемлемой альтернативой будет научить его справляться с жизненными опасностями? Например, плавает он уже как рыба. Огромные серые глаза глядели на нее с отчаянной безмолвной мольбой. «Разреши, разреши, разреши!» Интенсивности этого излучения хватило бы, чтобы проплавить сталь. «Я могу драться за тебя со всем миром, но будь я проклята, если знаю, как спасти тебя от самого себя. Давай, малыш!» «Разрешаю», — согласилась она, «если с тобой рядом будет сержант».